Глава 14 Спустя два дня Илина сидела в комнате с хранителями и Лиарин, обсуждая план по спасению магов из подземелья Каина. Последний не появлялся в академии с того самого момента, как с Илиной сняли блок, что ужасно всех нервировало. Все же никто не знал, что там сотворила с ним тьма, и план по вызволению магов все принялись обсуждать после признания Леорин, что та перестала видеть будущее брата. Совсем. Разговор постепенно перерос в жаркий спор, который прервал громкий стук в дверь. Замерев, все дружно замолчали и переглянулись. Кто мог прийти за час до начала зимнего бала? В голову приходила лишь одна кандидатура на роль визитера, что и подтвердил Леорин, перепуганно глянув на Элину. «Это Каин!» — прошептала богиня. И «Я по-прежнему не знаю, чего он хочет!» Нахмурившись, Иштиар подошел к Илине и поцеловал в висок, проговорив. — Постарайся не раздражать его. Мы еще не готовы открыто выступить против темного бога. Но если вдруг возникнут сложности, кричи, я услышу. Плевать на готовность. Осторожно кивнув, Илина сделала глубокий вдох и, махнув хранителем с богиней, которые мгновенно исчезли в портале, направилась к двери. — Вот сейчас и узнаем, чего он хочет. Тихо пробормотала девушка, стараясь не нервничать. Наглухо закрыв все важные мысли и накинув на себя весь ворох заклинаний, которыми последнее время дурила темного бога, Элина распахнула дверь. Каин стоял с таким задумчивым выражением лица, что она едва сдержала желание встряхнуть его и начать выспрашивать, что же произошло. Но открывать все карты и сообщать Каину, что ей известно о его противостоянии с тьмой, не хотелось. «Я могу зайти?» — спросил мужчина. И Элина услышала напряжение в его голосе. «Зачем? Что ты забыл в моей комнате?» Подозрительно поинтересовалась она. «Надо поговорить». Каин криво улыбнулся, но при этом не сделал ни одной попытки зайти без приглашения, что удивило. Обычно он не особо церемонился и просто вламывался куда захочет. Сейчас же происходило нечто странное. Взять хотя бы напряженный взгляд Каина. В общем... Пусть Илина и не горела желанием видеть темного бога в своей комнате, но любопытство в итоге победило. Заходи, обреченно выдохнула она, от чего мужчина улыбнулся. Постранившись, Илина позволила ему войти и сильно удивилась, когда услышала вздох полное облегчение. Шагнув в комнату, темный бог благодарно кивнул и практически простонал. — Спасибо. Он моментально почувствовал, как становится легче и пропало чувство, что за ним неустанно следят. Но главное — исчезло желание крушить все вокруг. Когда Каин понял, что ярость, которая сжигала дотла, притупилась, и пропало даже раздражение, то счастливо улыбнулся и посмотрел на девушку. Та сильно хмурилась и внимательно разглядывала кого-то за дверью. В свете последних событий Ирина сразу смекнула, что могло вызвать у Каина такую реакцию. Точнее, не что, а кто. Заметив темную дымку в углу коридора, она, не раздумывая, рванула за дверь, чем неимоверно удивила Каина, особенно учитывая слова, произнесенные приказным тоном. «Жди меня здесь и никуда не выходи! Дверь не открывать, пока я не разрешу!» Темный бог настолько изумился, что и впрямь застыл каменным изваянием. Внезапно из коридора донесся странный шум, а следом раздался очень знакомый визг. И вот Каин мог поклясться, что визжала тьма. Он уже собирался пойти и глянуть, что там происходит, как Илина вернулась в комнату. Зашла с хмурым видом, поливая Кайна раздражением, а после глянула на него и поинтересовалась так, словно ничего странного не произошло. О чем хотел поговорить? Искорка. А что ты сейчас сделала с тьмой? Задал он встречный вопрос, поморщившись от холода исходящего от Илины. Объяснила ей, что моя комната является запретной зоной. Она усмехнулась. Личное пространство, слышала о таком?» И очень тихо добавила. «Хотя у кого я спрашиваю?» «Вот и поговорили», — вздохнул Кайн и просто направился к двери, так и не объяснив причину своего визита. Но на выходе он замер и проговорил. «Сегодня зимний бал. Ты пойдешь?» «Пойду», — кивнула девушка. «Только со своими друзьями. Это последний праздник, который мы сможем провести вместе». «Хорошо, меня устраивает». Он открыл дверь и обернулся к ней. — У тебя полгода. — На что? — не поняла Элина. — Разобраться со всеми делами здесь, — Каин хмыкнул. — Готовься к переезду. Элина задумчиво посмотрела на закрывшуюся за Каином дверь и тихо пробормотала. Он приходил, чтобы сообщить о переезде или же узнать насчет бала. И зачем было это делать в таком состоянии? За спиной открылся портал, из которого вышли хранители или Арин. Усевшись обратно за стол, Эш с даром только пожали плечами. Причина визита Кайна для них тоже осталась загадкой. В последнее время темный бог слишком уж странно себя вел. Взять хотя бы вчерашний день. Впервые он послал всех к демонам и отказался вести дополнительные занятия у младшего курса. Пока они размышляли, что же происходит с Кайном, тот открыл портал и шагнул в сияющий провал. Удивившись отсутствие тьмы, он вышел как раз на перекрестке рядом с великим лесом. Идти пешком до разрушенного некогда храма было довольно далеко, но от чего-то Каину очень захотелось прогуляться. Словно это было невероятно важно увидеть все своими глазами, понять, осознать, прочувствовать. Мысли лениво отзывались на происходящее сейчас, перемежаясь с мыслями о прошлом. Сегодня он зашел к Элине с одной лишь целью — убедиться. Теперь же Каин знал точно, что рядом с ней было тепло, хоть она и старалась всячески это скрыть. «Тьмы в тебе не больше, чем в Леорин. Не так ли, Искорка?» Тихо проговорил Каин, подходя к покосившемуся от времени местами прогнившему деревянному забору. Прошедшие пара дней принесли ему понимание больше, чем долгие тысячелетия жизни. Забавно, но факт. Его обыграл человек. Обыграл и уничтожил. Точнее, ведьма. Маленькая деревенька с простеньким названием «Подлесная» давно обезлюдила. Дома укоризненно взирали на Каина своими черными провалами окон, словно обвиняя. Ведь это из-за него людям пришлось покинуть столь уютное место. Но что поделаешь, именно тут родилась Элина. Слишком уж хорошо она скрывалась прямо у него под носом долгие 6 лет. Замерев перед домом, где прошло детство девушки, темный бог шепнул короткое заклинание, и вокруг все преобразилось. Не на самом деле нет всего лишь фантомы прошлого, чтобы увидеть, как это было. Буйная растительность тут же расступилась, а после и вовсе исчезла. По двору прошла курица с видом хозяйки, а навернувшее свой нормальный вид крыльцо. Выбежала девочка лет десяти. И пусть глаза Элины еще не стали бирюзовыми, а волосы не приобрели золотистый оттенок и торчали в разные стороны двумя смешными светлыми косичками, но Каин улыбнулся. Он вспомнил эту смешную девочку, похожую на солнечный лучик. Когда-то очень давно она появилась перед ним прямо в разломе и спросила, точно ли ему надо туда идти. Тогда темный бог неимоверно удивился, ощутив первые эмоции да элина уже тогда одним своим появлением могла прогнать тьму ведь благодаря ей разлом захлопнулся это она не пустила изначальную тьму в свой мир хмыкнув каин махнул рукой развеивая фантом воспоминаний и направился в сторону великого леса по пути он еще несколько раз шептал заклинание и смотрел как повзрослевшая элина сбегает от мальчишек как ее жалеет большой черный кот затем Каин подошел к реке, где увидел, как Элира передала силу искры Илине. Надо же, как точно она все рассчитала, усмехнулся темный бог, разглядывая серый холодный камень, где когда-то обрела покой старая ведьма. Даже портал выстроила сразу, чтобы Илину смогли спрятать. Покачав головой, он направился дальше. Подошел к заброшенному деревянному дому, посмотрел на перекошенные ставни. Было тоскливо смотреть на этот домик, в котором Элира когда-то нашла свое последнее пристанище. К собственному удивлению, Каин ощутил укол совести и поспешил отмахнуться от внезапного пробуждения лишних эмоций. Прищурившись, он посмотрел, как спящую Элину на руках вынес какой-то мужчина, чьего лица не было видно, и ушел с ней к реке. Проводил взглядом второго, разговаривающего о чем-то с Элирой, и с горечью произнес. Ты же знала, старая ведьма, все знала, поэтому ты и поставила барьер в великом лесу, чтобы запереть моих слуг. На миг зажмурившись, темный бог сделал глубокий вдох, после чего шумно выдохнул и пошел в сторону незаметной тропинки, которая вела вглубь леса. Перед ним послушно расступились кусты, открывая взору тайный путь. Лира часто ходила к барьеру, чтобы обновить плетение и влить в него магию. Заметив среди деревьев первые проблески магии, Каин снова хмыкнул. О, да. И Лира знала все и понимала, что он, не задумываясь, призвал бы своих демонов после пробуждения и уничтожил этот мир ради возможности вернуться домой. Иначе не было смысла закрывать демонов, которые никого не трогали уже долгие столетия. Как же Каину хотелось в тот миг поговорить с Элирой лично. Любопытство раздирало темного бога изнутри. Он хотел понять, как ведьме удалось предсказать будущее. Ведь она откуда-то узнала, что его заинтересует Элина, поэтому и спрятала ее, чтобы дать возможность повзрослеть. Кто мог рассказать Элире, что внутри темного бога еще осталась маленькая искорка света, которая отчаянно боролась с тьмой? И кто предупредил, что свет, живущий в Элине, привлечет Каина, как мотылька? Сжав руки в кулаки, он прошел мимо барьера. Кивнул безликим, которые выстрелились, приветствуя своего бога-создателя, и нахмурился, не заметив искажателей. Но с отсутствием созданий можно было разобраться и позже. Сейчас Каина ждало нечто более важное и сложное. Последняя битва с тьмой внутри. И он не мог предсказать, кто победит. Губы темного бога искривились в горькой усмешке. Он шагнул на выжженную поляну, где уже давно не было жизни туда где когда то давно один безумец принес себя в жертву и открыл для каина этот мир когда то здесь стоял красивый величественный храм богам этого мира от которого нынче остался всего один камень каин подошел к последней частице прошлого затерянного посреди гиблого места и уселся на камень закрывая глаза его заинтересовал вопрос ответа на который он не получит никогда могла ли элира предположить что даже отказавшись от тьмы, он не сможет отказаться от Элины. «Ответь мне, ведьма! Ты же знала!» Голос темного бога сорвался на последней ноте и расплескался болью по выжженной мертвой земле. Темнота сгустилась, словно пропитавшись отчаянием. За пределами поляны с дерева взметнулась стайка птиц, потревоженная криком. Ветер разметнул волосы Каина, будто в попытке успокоить. Но ответа так и не последовало. Лира ушла, унеся с собой все свои секреты. А на одиноком сером камне, в последнем напоминании о древних временах, остался сидеть лишь глубоко несчастный темный бог. Он понимал, что Элина никогда не примет его чувств и никогда не ответит взаимностью. Ведь она просила тогда в разломе, умоляла, более того, даже требовала остановиться и не разрушать ее мир. Хоть и было это смешно, чего-то требовать от темного бога. Прикрыв глаза, Кайн низко опустил голову. Почему он не отступил тогда? Ведь само по себе явление странного человека в разломе должно было насторожить. Как можно было отмахнуться и пройти мимо? Вздохнув, он постепенно успокоился и принялся собирать по крупицам обрывки воспоминаний. Вспомнить. Это единственное, что требовалось в данный момент. Остальные сожаления и горькие мысли можно было оставить на потом. Ночное светило выглянуло из-за туч. С неба то и дело срывались одинокие кружевные снежинки, танцующие на ветру под волшебную музыку преддверия Нового года. Безжизненную поляну озарил серебристый лунный свет, мерцающий в отражении льдинок. Снег успел укрыть почерневший круг, словно белоснежный саван, закутавший мертвеца, заморозить его и погрузить в беспокойный зимний сон, в попытке принести покореженному кусочку почвы хоть мимолетное успокоение. Казалось, что весь мир замер и наконец-то достиг долгожданного умиротворения. Но это была лишь зыбкая иллюзия. На камне до сих пор уже больше часа сидел темный бог. Застывший, как и все вокруг, он восстанавливал мысли, воспоминания себя. Каин специально пришел именно в это место, в надежде, что сознание отзовется на знакомые пейзажи. И, к удивлению, это действительно помогло. Не сразу, вовсе нет. Вначале мысли блуждали по кругу, постоянно натыкаясь на глухую стену. Вот он оступился и нарушил запрет создателя. Вот бродит по горам, изгнанный, забытый и брошенный всеми бывший верховный бог. Вот нашел пещеру, где обитала изначальная тьма. Привалившись к стене, Он прислушивается к звуку, капающей откуда-то сверху воды. «Стоп!» — мысленно осадил себя Каин, вырываясь из замкнутого круга. «Если я был изгнан и забыт, почему меня искали братья и сестры?» И внезапно все изменилось. С громким звоном разлетелся в дребезги блок Создателя на сознании первого Бога. Воспоминания обрушились лавиной столь неожиданно, что Каин... Задохнулся под их тяжестью и упал на бок. Сжался в комок, стараясь не разлететься на осколки боли, подобно тому самому блоку. Обхватил голову руками, словно в попытке удержать воспоминания, загнать их обратно под замок. А следом беззвучно закричал, погружаясь в пучину отчаяния. Но память не щадила, подкидывая все новые и новые картины давно минувших дней.